Глава вторая. Забавно. Когда только объявил свои права на пантеон, от меня ушел всего один клан. Теперь вместо пятидесяти семи глав передо мной всего сорок. Не считая, конечно, расположившихся по правую руку от своих боссов, казначеев. Обведя собравшихся взглядом, потер скулу и заговорил. Итак... Смотрю, тенденция уходить от моей милости набирает обороты. Куда делись еще семнадцать кланов? Ушли в свободное плавание, — сообщила сидевшая справа Нат. Будут пытаться захватить города себе, вероятно. И почему не попросили помощи у остальных? Поднял я бровь. Ну, ж жнец. Сам подумай, — вмешался довольно крупный мужчина с совершенно седой головой. Одно дело выступать единым фронтом ради успеха всех. Совсем другое, когда награда досталась только тебе. ну Марик, я же четко дал понять, никто не уйдет обиженным. И вот вы, сорок кланов, сейчас будете получать положенные плюшки. Они отказались от дележки пирога. Пожалуй, я плечами. В общем, перейдем к сути. В комнату постучался Манфред. «Мой лорд к вам, парламентер», — сообщил скелет. «Впустить?» Я вскинул брови. «Пусть заходит», — развел я руками, кивая на свободные стулья. «Посмотрим, что он имеет нам сказать». Главы переглянулись, пряча ухмылки. «Видимо, они-то в курсе, что будет просить или требовать человек от ушедших кланов. Впрочем, не думаю, что это особенные секреты для меня». Свободы, независимости и прав. Вошедший был одет в дорогой фраг. На голове блестел ламинированными полями цилиндр, в руке изящная трость. Не знаю, встречался ли парламентер с Сардом, но если бы архижрец нарастил себе мясо, стали бы братьями-близнецами. «Уважаемый Макс, господа главы», кивнул сразу всем переговорщик с ником Ареста. «Я могу говорить со всеми? я кивнул присаживайтесь уважаемый ареста вина кофе предложил я на правах хозяина парламентер покачал головой не думаю что я надолго уважаемый макс тогда пожалуйста переходите сразу к сути господин ареста пожалая плечами как вы уже заметили Некоторые кланы решили не участвовать в дальнейшем развитии вашего квеста. Он сделал ударение на вашем. В свою очередь, это нисколько не значит, что в случае нужды они не придут на помощь вам, как младшему жрецу. Но вы должны понимать, что и подчиняться они будут не вам, а воле богов, ввиду того, что вы всего лишь посредник. Боги решили, что жрецу нужен город, Мои наниматели выполнили их волю. И даже не требуют, как это обычно водится, восполнить затраты на рейд. То есть, перефразируя, твои наниматели отработали контракт наемников и ушли, верно? Прервал я, сразу переходя на «ты». И теперь просят не преследовать их, не отлучать от Монтеона, но жить своей жизнью. Верно? Парламентер кивнул. «Если вам угодно формулировать так, да», — он поднял палец с золотыми перстнями. «Но, прошу заметить, при этом они в любом случае остаются вам верны». «То есть, в случае очередного найма, мои заказы в приоритете», — уточнил я. «Именно так. И они не требуют никаких привилегий за взятие города. Никакой награды вообще». Ареста снова кивнул. «Именно так, уважаемый Макс?» Я глядел уже в открытую хищно-скалящих зубы глав. «Похоже, не один такой умный. Тоже догадались, к чему я веду». «Хорошо. У вас есть право на заключение официальных бумаг, уважаемый Ареста, от лица ваших нанимателей? Я вызвал управляющего через интерфейс перстня. Манфред. Подай нам, пожалуйста, все необходимое для совершения сделки. «Сделки?» — поднял бровь Ариста. «Именно», — кивнул я. «Ведь мы говорим о разовом найме с перспективой на дальнейшее сотрудничество. Так же, как вы сами сказали в присутствии этих людей, ваши наниматели довольны результатом, так? Так, но я пришел за договором. Нам не о чем договариваться, уважаемый Ариста», — развел я руками. «Никаких обязательств я вашим нанимателям не ставлю. Они мне тоже. Долговых в том числе. Так что мы сейчас оформим бумаги, что услуги найма оказаны в полной мере, и наниматель, и исполнители в лице 17 кланов, которые вы здесь представляете, не имеют друг к другу никаких претензий». «Я все правильно сказал», — оглядел я смеющихся глав. «Именно, Макс, так и есть». — хохотнул тот, глава гончих призраков. — А мы выступим свидетелями! Парламентер некоторое время помялся, но когда Манфред поставил перед ним стопку бумаг, чернильницу и подставку с ручками, Ареста взял себя в руки и принялся заполнять бланк. — Господа глава не желаете пока что отведать кофе или вина? — вежливо предложил я, заполняя тишину зала совещания. — Манфред. «Пожалуйста, обеспечьте нас всем необходимым». Скелет поклонился и скрылся за дверью. «Угу, у тебя уже свой штаб появился», — завистливо причмокнула губами Адора, глава Меча Защиты. «Мне бы такого слугу не одолжишь, Макс?» Я скромно улыбнулся. «Давайте сперва закончим с уважаемым Ареста. После уже обговорим наши личные взаимоотношения». «Дорогой парламентер!» Вы указали, что ни одна из сторон не имеет претензий к другой. Разумеется. Ставя размашистую подпись, кивнул Аристо, протягивая мне документ. Прошу подпись, уважаемый Макс. Я кивнул, принимая бумагу. Перечитав текст, макнул перо ручки в чернила и, подписав документ, припечатал перстнем. Кольцо засветилось, оставляя оттиск. Прошу, ваш экземпляр. — протянул ему один лист. — Рад был повидаться. Передавайте вашим клиентам мои наилучшие пожелания. — Все кивнул, принимая бумагу Ареста. — До свидания. Едва он скрылся за дверью, в зал вкатилась тележка с кофейником и несколькими бутылками вина. Ловко расставив напитки по столу, Манфред снова удалился из зала. Я же обвел присутствующей взглядом, и, сделав маленький глоток горячего бодрящего кофе, кивнул всем сразу. Итак, кланы, отказавшиеся от вознаграждения, здесь отсутствуют, поэтому перейдем сразу к делу, если вы не против. Что мы имеем на сегодняшний час? В моем подчинении свыше 20 тысяч NPC, налоги и куча недвижимости общей ценой в несколько миллиардов золотых. Я выдержал паузу, давая людям переваривать услышанное, после чего снова отхлебнул кофе и, зажмурившись, отставил чашку. Сразу говорю, карнат требует капитального ремонта, поэтому на многое, увы, не рассчитывайте. Итак, поехали по порядку. Нат и ее клан Черные Вдовы переходят под мою руку безоговорочно. Все имущество клана распределяется на усмотрение главы после чего 25% клановых финансов, включая 5% от общей цены предметов в клановых хранилищах, выплачиваются в казну города. «Да вы нас разоряете!» — выркнула казначей вдов. Остальные зароптали не меньше. Я поднял руки, призывая к порядку. «Я не закончил, уважаемые. В обмен на этот взнос...» Над, как лидер объединения, получает в полное пользование соответствующее ее новому статусу помещение в городе. Единственное, что нужно будет сделать вдовам, отремонтировать здание самим, либо оплатить работу по восстановлению. Сразу говорю, в городе разруха, но для каждого желающего дать оплачиваемую работу найдется кому отдать золото. «И каков ее статус?» — усмехнулась Адора. «Моя правая рука», — невозмутимо пожал плечами. На ее плечи ложится вопрос координации пантеона. То есть наша уважаемая Натт решает вопросы исключительно взаимодействия каждой из представленных здесь групп. С этим все согласны? Если она не лезет в наши внутренние дела, пожал плечами темнокожий Майкл, глава серых рыцарей, то почему бы и нет? Я кивнул. Теперь об остальных. Я предлагаю провернуть ту же операцию. «Да, это звучит дорого. Уверен, цена вашего клан в разы превосходит запасы казны, но...» Поднял палец. «Я не зря попросил вас взять с собой своих мастеров математики. Посчитайте, во сколько вам обойдется постоянная оборона клановых замков в условиях непрекращающейся войны с Империей. Посчитайте затраты на производство и транспортировку расходников, бойцов и, в конце концов, содержание самого замка здание можно выбрать самим осведомился эльрик глава безразличных все дома не являющиеся объектами культа с системными службами на ваш выбор но я предлагаю не делить город на районы а создать квартал кланов если угодно я активировал кольца на столе появилась объемная карта города не вставая с кресла погладил камень в перстне и в Центральном районе подсветились 40 внушительных домов, расположенных поблизости от Храма Смерти. «Как вы понимаете, — продолжил я, — на вашей личной территории будут действовать ваши же личные законы. У каждого из владельцев, то есть глав, появится аналог моего перстня, с полным доступом и просто невероятными вариантами развития» от найма обслуживающего персонала до установления налога за топтание личных комнат. Все это, конечно, стоит денег, но вам и вашим бойцам не придется больше ютиться по гостиницам, платить налоги за жилье, которое они используют, и прочее. Все, что с вас требуется – покупка дома и земельный налог. Также, что важно лично вам, как главам, персти нельзя сломать, украсть, передать. Я покрутил рукой перед ними. «Фактически вы становитесь аристократией». «А по бумагам!» — подал голос чей-то казначей. «Война за Наверком только началась, господа. Да, у меня есть квест на государство. Это верно. Но для этого мне нужно еще несколько аристократов убедить, что я достоин. И тут мне пригодитесь вы». Разницу между аристократией и глазадными плебеями объяснять, я думаю, нет нужды. Они покивали. Естественно, кто думал раньше, что захват города в единоличное пользование — это реально. Воевали кланами, потому и кланы гребли все в свои руки. Но здесь, став аристократом с официальной бумагой, ты уже можешь не оглядываться на существующие города. Ты можешь строить свои и грести с них голду лопатой. Я откинулся на спинку кресла. «Итак, у меня есть еще на сегодня дела, а у вас есть три дня на подготовку, обдумывание и прочее. Не забывайте, я указал на кресло, где писал свои бумаги ареста. Вы всегда можете отказаться. Я попросту отсыплю вам золото, мы пожмем друг другу руки и на том распрощаемся». Погруженные в подсчеты гости уходили один за другим и уходили порталами, увидев которые, я задумался о том, чтобы перекрыть доступ к телепортам всем нерезидентам города. В конце концов, я мог даже настроить налог за перемещение в карнат и из него. К персте неправду, просто чудо. Со мной в кабинете осталась лишь над. Некроматка пристально смотрела на меня, пока я допивал чуть остывший кофе, выжидая, когда девушка заговорит. «А ты не думал, что я откажусь?» Наконец не выдержала она. Я пожал плечами. «Ты прекрасно понимаешь, это единственный правильный путь. Иначе нас не просто сомнут, нас втопчут в землю так, что даже памяти не останется. Сейчас, пока есть возможность, нужно выдирать себе место повыше». Некромантка хмыкнула и грохоча креслом встала из-за стола. «Ты слишком самоуверен, Макс», — заявила она, подходя ближе. «Обычно те, кто громко взлетают, не менее громко падают!» Я улыбнулся. «И все же ты здесь!» Не без удовольствия заметил, отставляя пустую чашку. «Здесь!» — кивнула она. «И, черт возьми, мне это почему-то нравится!» — усмехнувшись, сообщила она. «Но у меня тоже есть дела. Если что, зови!» И, чмокнув меня в сколу, ускакала порталом. Я посмотрел, как смыкается окно телепорта, и вызвал управляющего. «Да, мой лорд», — отозвался скелет, входя в зал. «Подготовь мне полный отчет по текущим делам. Что требует немедленного решения, а что может и потерпеть, скажем, неделю». «Как пожелаете бы мой лорд, но разве кольцо...» «Перстень голову не заменит», — с сожалением покачал головой. «Выполняй». Сэм же активировал перстень и, пройдя пленку портала, оказался посреди центрального нефа. «Как удобно» как владелец города, могу перемещаться в любую его точку бесплатно. В моем текущем положении это просто спасение. «С возвращением, младший жрец!» — кивнул мне Джакал, стоявший у алтарей и читавший толстую книгу в обертке из почерневшей от времени кожи. «Я правильно понимаю, ты пришел распределить силы пантеона?» Я кивнул. «Но сперва, если ты не против, я бы хотел поговорить с нашими покровителями». Служитель поклонился и, прихватив книгу, стоймился в боковой проход. У самой двери он обернулся. «Макс, будь благоразумен при распределении. Не наделай глупостей, как твой предшественник». «Сарт?» «Да». «А что он сделал?» Поднял я бровь. «Он забрал всю силу себе. Последствия этого опрометчивого решения это устранял силами всего пантеона». И с этими словами... НПС скрылся за дверью. «Эрешкигаль, я пришел поговорить», — объявил я, подходя к алтарям. «Вы обещали ответы». Мир поплыл, за алтарями появились боги. Кали, как всегда, с ухмылкой, невозмутимый Анубис, спокойный Мор и уверенная в себе Эрешкигаль. «Задавай свои вопросы, некромант», — глава пантеона кивнула мне. Я прокашлялся, прочищая горло. Итак, Галат. Что было на самом деле? Калера смеялась в голос. Он же тебе все рассказал, Макс! Хохоча проговорила она. Разве не так? И на это ты тратишь наше время. Я хочу знать все с самого начала. А не смутными обрывками, которые поведал безумный маг. Тогда слушай. — кивнула на скамью Эришкигаль. — Рассказ будет долгим.